Глава вторая. Добрый знак. Дерево потемнело от времени и дождей. Грубо вырезанная статуя сероокой девы без малейшей приязни взирала на меня из прогалины между густыми зарослями кизила и колючей стеной терновника. Казалось, богиня-воительница, опершись на зловещего вида копье, стоит меж двух армий, изготовившихся к бою, собираясь подать сигнал к началу сражения. «Сейчас явится мой брат Арей», — говорил ее взгляд, — «и приступим». Судя по трещинам, уродовавшим статую, и побегам в юнка, что оплели ноги и талию богини, Арей являться не спешил. Я надеялся, что он подождет еще немного, по крайней мере, до завтрашнего утра. Жертвенник, грубо обтесанную плиту высотой с полтора локтя, пятнали застарелые следы золы и копоти. Судя по всему, жертв здесь не приносили давно. Несмотря на указания Полеида, отыскать нужное место удалось с трудом. Направо от перекрестка вела разбитая и заросшая сорняками дорога, которая вскоре превратилась в тропу, а там и вовсе попыталась меня одурачить, сгинуть в непролазные чаще. Я возвращался по своим следам, отыскивал едва заметные намеки, оставленные тропой притворщицей, и вздохнул с облегчением, когда, наконец, удалось выйти к жертвеннику. Кому и зачем пришла в голову идея спрятать алтарь всеми почитаемой богине в такой глуши? Впрочем, это сейчас глушь, а раньше, мало ли. Я дрожал от нетерпения. С китанием конец. Остался пустяк. Заснуть на жертвеннике с правильными мыслями смеркалось, царила странная тишина. Ни птичьего гомона, ни обычных лесных шорохов. В иной ситуации я не остался бы на ночь в подобном месте. С другой стороны, учитывая, кто меня сюда направил и кому посвящен алтарь, чего мне бояться? К жертвеннику вел единственный узкий проход в зарослях. Вернувшись по нему, я нашел подходящую поляну, покрытую сочной травой, и оставил там коня. Привязывать не стал, Агри не убежит. Если что, он скорее поспешит ко мне, чем рванет прочь через лес». Вернувшись, я смахнул с жертвенника мелкий ссор, сухие листья, ломкие веточки, отыскал в котомке подходящую тряпицу, протер грубую поверхность. Лучше жертвенник выглядеть не стал. «Прости, дева, я честно старался. Надеюсь, ты будешь ко мне благосклонна». Последний луч солнца пробился сквозь листву, Мазнул по алтарю, словно указывая место для ночлега, и погас. Тьма быстро сгущалась, подступала со всех сторон. Я взобрался на жертвенник, лег на спину, подложив под голову котомку. Нет, неудобно. Перевернулся на правый бок, на левый, опять на правый, почесался, чихнул, ковырнул пальцем в ухе. Да смогу ли я вообще заснуть? Надо думать об Афине. Надо думать правильно. Нечестивые мысли, предупредил старец Полиит. Тоже мне шутник. Старец он, значит, мудрец он. Ага, как же. Я узнал благодетеля еще до того, как получил совет, когда завязал ему ремешок на сандалии и поглядел на него в упор. Имя, природа, возраст. Гермий, мой покровитель, статуя возле гимнасии намек в духе лукавого бога в купе с именем Полиит. Черты юноши-насмешника явственно проступали сквозь личину почтенного старца. Я сразу хотел назвать Гермия по имени, но прикусил язык: если бог не хочет быть узнанным, пусть будет палиидом, сыном Керана. На мне скверно, мне запретно обращаться к богам. А богам ко мне, по-видимому, тоже. Зевс, грозный отец Гермия узнает, разгневается. Гермий рискует ради меня. Не забыл, как думал я, неблагодарный. Нарушил запрет, помог, подсказал, как обратить на себя внимание его могучей сестры. Благодарю тебя, податель радости. А ведь я уж отчаялся. Сердце пело впервые за много дней. Да что там месяцев, если Гермис не зашел ко мне, презрев скверну? Моя другая покровительница тоже не откажет в просьбе. Взываю с великим почтением, дева, услышь, снизойди!» Ухнула сова, птица Афины, успел подумать я. Добрый знак.